Глава 48. Матери уходят, слава Богу. Как говорит мужчина, старой семьи здесь больше нет, хранители веры уходят. Это конец Римской церкви в Ирландии и адская участь для других мест. Я говорю, дайте им спокойно умереть. Чарльз Турквуд. Кэти придумала свою собственную мысленную игру на те случаи, если чувствовала, что Стивен в ней не нуждается. Это бывало, когда его внимание было приковано к книгам, и он отказывался отвечать даже на простейшие вопросы. Этим спокойным утром, сидя в своем заточении, Кэти опять играла в игру, закрыв глаза и подогнув ноги на кресле. Она слышала, что Стивен расположился наискосок от нее и переворачивает страницы книги с раздражающим монотонным ритмом. Всего несколько минут назад Кэти сказала: У меня затекла спина, Стивен. Пожалуйста, разотри ее. Тот в ответ лишь что-то промычал. Она ненавидела это мычание. Оно говорило, «Оставь меня в покое, уйди от меня». А идти ей было некуда, разве что в свой собственный воображаемый мир. Это была захватывающая игра. Что я буду делать, когда все это кончится? Находясь в безопасности в собственном воображении, Кэти могла существовать без всяких сомнений относительно своего выживания. Остальной мир мог рушиться и превращаться в какой-нибудь булыжник, но из него всегда протянется рука, и вытащит из руин оставшегося в живых. Этим уцелевшим человеком будет она». Они меняли охрану и обслуживали один из компрессоров снаружи барокамеры. Иногда металл скрежетал по металлу, голоса обменивались пустячными новостями. Кэти отбрасывала все это из своего сознания, погружаясь все глубже и глубже в придуманный мир. «Я буду носить прекрасные бриллианты», — думала она. Но этот путь ее уже не привлекал. Кэти слишком часто играла в игру владения чем-то, драгоценностями, модной одеждой, уютным домом. Раньше или позже уединение приводило к яркому видению сказочного дома, но потом наступало разочарование. Кэти не могла по-настоящему почувствовать себя своей в этом доме, обустроить его по своему желанию. Ее представления о совершенстве сводились к коттеджу Пирда на озере. Она знала, что есть дома и получше, и фильмы оставили ей мимолетные воспоминания о таких особняках. Однажды Кетти посетила прекрасную резиденцию Бывшего врача вблизи Корка, куда ездила к старинной подруге-матери, экономке. Та водила их по тихим просторным комнатам. Библиотека, музыкальная комната, солярий. Большая пещера кухни с массивной торфяной печью. Такой печи определенно не нужно. Только газовая, как в коттедже Перда. Уф, настоящая фабрика грез. У нее не было достаточно опыта, чтобы знать, на чем основывать свою фантазию. Как бы то ни было, это будет дом ее и Стивена, конечно. Ведь теперь они были связаны друг с другом настолько прочно, как вообще могут быть связаны мужчина и женщина. «Наши дети будут с нами, а Стивен...» Нет, Кэти не хотела мечтать об этом. Стивен был всегда где-то поблизости, а сейчас она злилась на него, хотя он мог умереть. Эта мысль ее шокировала, но Кэти продолжала держаться за нее, внезапно почувствовав себя виноватой и брошенной. Стивен мог погибнуть, защищая ее. Кэти не сомневалась, что он бы отдал за нее жизнь. Как печально жить с сознанием такой жертвы? Я бы стала одинокой вдовой. Но придирчивый голос прервал ее размышления. Одинокой вдовой? В мире, где на каждую женщину приходятся тысячи мужчин? Это была волнующая мысль. У нее даже перехватило дыхание. Это будет печально, но какая в этом власть? Кто мог бы быть ее вторым мужем? Без всякого сомнения, кто-то значительный. Конечно, не такая уже красавица, но все же... Внезапно какой-то частью своего сознания, Кэти поняла, что это не было простым, безосновательным размышлением. Этот вымысел затронул нечто живое и реальное, вполне ощутимое, показавшееся ей притягательным и в то же время ужасающим. Она догадалась, что обнаружила нечто большее, чем мечту. Это был путь, на котором ее воображение могло бы совершенствоваться или, по крайней мере, подготовить ее к новым неожиданностям. Кэти с трудом могла сосредоточиться на окружающем мире в мире, что находится снаружи барокамеры, где развивались новые отношения. Там были суровые испытания, агония и боль потерь. Любая фантазия, которую она придумывала, с этого времени должна была учитывать странную действительность, увиденную ею на экране телевизора и знакомую по разговорам между охранниками. «Когда они найдут лекарства, я выйду в этот мир», — подумала Кэти. Осознание этого глубоко взволновало ее. Кэти разозлилась на собственные мысли, За то, что они ввели ее в такое затруднение. Она все еще не сомневалась в том, что выживет. Выдумка защищала ее. Но где-то в уголке сознания затаилась жуткая реальность, злобно насмехающаяся над ней. Как безумная Кэти хваталась за спасительную мечту. «Остров, конечно же. Она со Стивеном найдет свой собственный остров, и тогда...» «О чем ты думаешь, Кэти? У тебя такое лицо, словно ты проглотила лимон». Голос Стивена прозвучал в тот момент, когда она обнаружила свои грезы разбитыми о стену невозможности. «Какой остров? Как они туда доберутся?» Кэти даже поблагодарила мысленно Стива за вмешательство. Открыв глаза, она увидела, что тот отложил книгу и принялся за выпечку хлеба. Странно было видеть его за таким занятием, которое ему явно нравилось. А ведь Кэти раньше не подозревала о любви Стивена к домашним хлопотам. Все полуфабрикаты поступали в стерилизованных контейнерах, и он хватался за любую работу, чтобы как-то разнообразить свою жизнь. «Интересно, что с нами будет, когда мы отсюда выберемся?» — сказала Кэти. Повернувшись к ней, Стивен широко улыбнулся. «Девочка моя, ни на минуту не сомневаюсь, что все будет в порядке, дорогая». «Правда, Стивен?» Оставив свои мечтания, Кэти почувствовала, как опять погрузилась в мир, обуреваемый сомнениями. «Пожалуйста, Стивен, скажи мне что-нибудь обнадеживающее». «Мы здесь в полной безопасности», — сказал он но была в его голосе нотка неискренности, которую Кэти тут же уловила. «О, Стивен!» Кэти зарыдала, и на мгновение все мысли о приготовлении хлеба улетучились. С руками, выпачканными мукой, Стивен пересек комнату, встал на колени, обнял за талию и крепко прижался щекой к ее телу. «Я смогу защитить тебя, Кэти», — прошептал Стивен. Она еще крепче прижалась к нему и обхватила его голову руками. «О, Господи! Он может погибнуть, защищая меня!»